Глава тринадцатая Спустя час Каас оставила короля императора за изучением книг и раздумьями о дальнейших действиях, а сама вернулась в комнату для гостей. Сопровождавший её страж не стал ждать возле библиотеки, поскольку она настояла на том, что сама найдёт дорогу обратно. Видимо, в знак доверия к ней Варен не стал звать кого-то другого, чтобы тот проводил её до комнаты. Варен не стал звать кого-то другого, Она достаточно легко нашла дорогу обратно и, подойдя к комнате, заметила, что больше никто не караулит её дверь. Внутри комнаты также не было слуг, хотя в её отсутствие там явно кто-то побывал. На огромной кровати лежала новая одежда, а рядом стоял серебряный поднос с фруктами и сыром, слоёными пирожными и небольшими шоколадными конфетами. Переодевшись в ночную рубашку, которая была среди новых вещей, Кас присела на кровать и задумчиво принялась за еду. Она потеряла счёт времени, полностью погрузившись в свои мысли. На этот раз Кас позволила себе думать о чём угодно. Одно дело, когда тревога накрывает тебя с головой, но гораздо хуже, когда это происходит, если ты один. Сидя в тишине и раздумывая о маячивших впереди невыполнимых задачах, девушка с особой ясностью осознала, Насколько она соскучилась по своим друзьям. Несса была бы в не себе от счастья при виде этой комнаты. Рэйс делала бы вид, что её не впечатляют картинки, посылаемые ей серебряной лапкой, но в глубине души тоже была бы в восторге от такой красоты. Зиф обратил бы особое внимание на еду. Кас уже мысленно сочувствовала слугам на кухне, которые должны были бы его обслуживать. Ларент очень быстро устал бы от роскоши. В том случае, если бы он согласился почтить дворец своим присутствием. А что касается Асры, она чувствовала бы себя в безопасности и комфорте в таком чудесном дворце с множеством ярко освещённых окон и горящими во всех залах каминами. Возможно, в таких условиях она бы лучше реагировала на лекарство, которое давали бы ей Кас и король-император. Девушке всем сердцем захотелось, чтобы они оказались сейчас рядом с ней. На самом деле, она была бы рада любой компании, поскольку, несмотря на роскошное убранство и обилие блестящих и дорогих вещей, комната казалась ей пустынной пещерой. Вдруг раздался стук в дверь. Кас подошла, осторожно приоткрыла её и тут же пожалела о своём желании видеть любого, кто мог составить ей компанию. На пороге стоял никто иной, как капитан Эландер. За что? Спросила она, закатывая глаза к потолку и требуя ответа от весельчака бога, который придумал новый способ помучить её. Ты о чём? Она вновь опустила глаза и посмотрела на того, кто стоял перед ней. Почему ты следуешь за мной по пятам, куда бы я ни отправилась? Может быть, потому что я здесь живу? Это же огромный дворец. Наверняка ты мог бы найти себе другое место подальше от комнаты, где сейчас нахожусь я. Разумеется, однако я должен следовать приказам короля императора, а он-то как раз отправил меня к тебе. Согласен, всё это крайне неприятно. Не успела она придумать достаточно извитительный ответ, как заметила в конце коридора двух женщин, смотрящих на них. Она тут же замолчала, стараясь вести себя вежливо. Как нравилось нынешнее отсутствие стражи у её дверей, в отличие от того времени, когда она сопровождала её повсюду. Но если бы она накричала на высокопоставленного военного, стоящего перед ней, она могла бы лишиться завоёванного доверия короля-императора. Ландер, видимо, тоже заметил, что за ними наблюдают, и сказал тихим голосом: "Может, поговорим в более уединённом месте?" В ответ на эти слова её тело предательски задрожало. Кас не ожидала от себя такой странной реакции. Нужно было сразу захлопнуть перед капитаном дверь. а затем заставить его написать записку на пергаменте и просунуть под дверь. Однако она этого не сделала. Держась рукой за дверной проём, она почувствовала, как сердце уходит в пятки при мысли о том, чтобы остаться с ним наедине. Кас повернулась и прошла в комнату, не сказав ему ни слова. При этом дверь она оставила открытой. Чуть помедлив, капитан проследовал за ней и тихонько прикрыл за собой дверь. Девушка вспомнила о том, как щелкнула щеколда в его номере в таверне Мадам Розы, и невольно все тело пронзила приятная дрожь. Взяв себя в руки, она повернулась к нему. Его оценивающий взгляд скользнул вниз по ее телу, а затем остановился на глазах. Тут Касс вспомнила, что на ней всего лишь тонкая ночная рубашка, а под ней полупрозрачное белье. Ее бросило в жар. Конечно же, Она могла бы дойти до ванной комнаты и снять с крючка халат, но это бы дало ему основание думать, что она смутилась от его взгляда. Вместо этого девушка постаралась принять невозмутимый вид, подавив сладкий трепет, охвативший её изнутри. Однако его внешний вид мешал ей это сделать. Так же, как и в тот вечер в таверне Мадам Розы, когда он распахнул перед ней дверь. Капитан был одет так, будто собирался идти спать. На нём была тонкая рубашка, волнами спадающая вниз с широкой груди. Кас тут же вспомнила свои ощущения от прикосновения к его крепким мускулам, когда он обнял её в ночь их первой встречи. Она мечтала вновь прикоснуться к его фантастическому телу, а затем запустить руки в его волосы, спадавшие до плеч. Кас впервые увидела их распущенными. Тёмные, волнистые пряди красиво обрамляли его лицо, образуя интересный контраст. Мягкая линия волос и заостренный волевой подбородок совершенно не сочетались друг с другом, но это делало его удивительно привлекательным. Он обладал какой-то необъяснимой красотой. А нужно отметить, что Касс терпеть не могла, когда кто-то оставался для нее загадкой. Она сердито надула губы. Ведь капитан не только явился сюда и настоял на том, чтобы войти, он еще и выглядел сногсшибательно. Какая дерзость с его стороны. Насколько я понимаю, ты всё ещё сердишься, спросил он, при том, что ранее я сообщил тебе, что отпустил твоих друзей. Только после того, как ты хотел бросить их в темницу. Думаешь, я забыла, как ты с ходу рассказал королю-императору о том, что это они устроили пожар? Я сказал об этом лишь для того, чтобы он позволил мне самому тобой заняться, парировал он сквозь зубы, потому что я хотел спасти тебя. Что ж, большое спасибо за заботу обо мне. Хоть ты и не смог спасти меня от этой ужасной тюрьмы, она насмешливо указала на кровать, поднос со сладостями и стопку одежды, оставленной для неё. Не говори ерунды. Что ты сказал? Неужели мягких подушек и шёлковых простыней достаточно, чтобы убедить тебя, что ты в безопасности? Не забудь про изысканные и вкусные шоколадные конфеты. Добавила она, беря конфету с малиновой посыпкой с подноса и предлагая ему. Поначалу он раздумывал над тем, чтобы съесть конфету у неё с рук, но затем передумал. "Мои поздравления", продолжал он. "Ты самая недогадливая пленница на свете". "Я не пленница и могу уйти, когда захочу. Э, разумеется, даже если король-император решит держать меня здесь против воли, чего он пока не сделал". Я отлично умею сбегать. Спешу тебе напомнить, если ты вдруг забыл, что-то я этого не заметил. Я уже дважды сбегала от тебя, сказала она ему. А утром могла бы сбежать в третий раз, если бы всё пошло по-другому. У меня была такая возможность, но я решила довериться тебе, думая, что ты выведешь меня отсюда. Ой, выходит, что я по твоей милости оказалась в этой так называемой тюрьме. Так что, если я и правда пленница, то в этом твоя вина. «Да, конечно, твое воровство и преступление совсем ни при чем». Касс раздраженно закинула конфету в рот, разжевала и проглотила. Когда она закончила, он все еще стоял на месте. «А тебе не пора идти?» «Нет». «Нет?» «Нет, я же сказал, что меня прислали сюда поговорить с тобой. Для начала я хотела узнать, что вы обсуждали с Вароном. Он не стал вдаваться в подробности, когда отправил меня к тебе. «Ты только сказал, что ты согласилась делать все, чтобы помогать ему. Может, он опустил подробности, потому что они тебя не касаются?» «Повторяю еще раз. Я хочу тебе помочь». Кас прикусила губу, внезапно вспомнив, как он держал ее, когда они встретили Варена в тени дворцовых ворот. Капитан обхватил ее крепкой рукой, стараясь оградить от опасности. Вот только она пока не чувствовала необходимости в этом». А если ей всё же понадобится защита от варана, то пусть лучше это будет кто-то другой, а не этот надоедливый непонятный капитан, который стоял перед ней. Оставив его в комнате одного, девушка вышла на балкон в надежде, что лунный свет и свежий воздух помогут ей собраться с мыслями и подобрать нужные слова. Но капитан прослеживал след за ней. Кто бы сомневался. Кас была готова к такому повороту и решила его попросту не замечать. Но Эландер не стал пробовать её разговорить или иным способом привлечь к себе внимание. Сложив руки на груди, он прислонился спиной к стене дворца. Его взгляд был направлен вдаль, на виднеющийся город со слабо горящими фонарями вдоль опоясывающей его большой кольцевой дороги. В свою очередь, Кас долго смотрела на звёзды в вышине, и лишь потом перевела взгляд на него. «Что ты не поделил с королем-императором?» «Я не верю ему». Его ответ был резким и безапелляционным. «Ты же служишь у него. Разве можно делать это без доверия? Для человека с божественной отметиной и магией вроде моей есть только одна альтернатива — смерть». Касс открыла была рот, чтобы выдать ехидный ответ, но что-то ее остановило. Она вновь отвернулась от него, на этот раз переведя взгляд на фонтан и высокую белую лилию, возвышающуюся среди цветов, растущих вдоль него. "Думаю, я бы предпочла смерть". Он негромко рассмеялся. "Что ты смеёшься? Я говорю серьёзно. Я знаю одно. Многие говорят, что не боятся смерти и готовы смело взглянуть ей в лицо, но затем они с криками бегут от моей магии". А ведь это всего лишь подобие настоящей смерти. Сказав это, он подошёл поближе и неторопливо махнул рукой в сторону одного из белых цветов. Краем глаз заказ заметила, как метка на его руке засветилась неярким бело-голубым огнём. Кончики лепестков тут же сморщились, а зелёный стебель почернел и согнулся под тяжестью цветка. Это разные вещи, думаешь? Да. Кас шагнула к растению, замахнув руками, чтобы он прекратил использовать магию. Капитан спрятал руку обратно на грудь. Его развеселила её попытка защитить цветок. Однако метка перестала светиться. Кас осторожно взяла цветок в руки. Ей показалось, что он немного ожил от её прикосновения, а стебель начал постепенно выпрямляться от её ласковых рук. И потом Лично я не боюсь тебя и твоей магии. Да, кстати, и смерти тоже. Естественно, это было не совсем так, но ему не обязательно было об этом знать, так же как и Варану о том, что она боится. Они какое-то время молчали. Эландер смотрел, как она держит цветок в своих ладонях, и по его глазам было видно, что он думает о чём-то своём. Капитан стоял совсем близко. Он не отошел, когда она потребовала остановить магию, и теперь она чувствовала исходящий от него запах земли. Помимо этого, оказалось, что воздух вокруг него задрожал от его силы, которая остановила ветер и заставила весь мир замолчать. И вот они стояли в полной тишине, близко-близко друг к другу в кромешной тьме. Стало настолько тихо, что следующие слова ему достаточно было произнести шепотом. «Пожалуйста». Скажи мне, что ты не полностью доверилась ему. Кас была ошарашена, услышав от него пожалуста. Разумеется, я не полностью ему доверилась. Она отпустила цветок и повернулась лицом к капитану. Но у нас с ним одна цель, и я что-то не верются. Да, возможно, у нас разные причины добиваться этой цели. Но если мы будем достаточно долго сотрудничать, Рано или поздно он начнёт смотреть на всё моими глазами. Ах, всё ясно. Что тебе ясно? Ты сошла с ума. Нет, просто я оптимистка. Это одно и то же, возразил он. Однако на этот раз в его словах не было попытки уколоть её. Казалось, что он смирился с тем, что она не собирается обращать внимание на его предупреждения по поводу короля-императора. Вот и прекрасно. Любые споры с ней ни к чему бы не привели, поскольку она сама была в состоянии разобраться, достоин ли Варен доверия. Почувствовав, что разговор зашёл в тупик, Эландер вздохнул, подошёл к высоким перилам на краю балкона и опёрся на них. Кос смотрела на него, гадая, о чём ещё с ним можно говорить. Неужели он собирался остаться здесь на всю ночь, чтобы позлить её? А зале Вдруг произнёс он со смехом: "Что в этом смешного? Я ведь понял, что это не настоящее имя. И Кассия Грейторн тоже, верно? Сколько же у тебя всего псевдонимов? Какая разница, какое имя использовать?" сказала она, пожав плечами. "Они все мне подходят". Он повернулся к ней, облокатившись спиной на перила. "Тебе отлично подходит имя Колючка. Помнишь выражение: торчит как колючка?" Я каждый раз вспоминаю его, когда думаю о тебе. Долгое время при встрече с солдатами короля я впивалась в них, как колючка, сказала она, отвесив поклон. Так что спасибо за комплимент. Пожалуйста. Кас прикусила губу, чтобы не рассмеяться, хотя она поклялась никогда не улыбаться в компании этого ужасного человека. Я впервые использовала имя Азаля в твоём присутствии. Выходит, я был её первым клиентом. Первым И единственным — я польщен. Каз закатила глаза к небу. Хотя я бы никому не порекомендовал пользоваться ее услугами, даже если бы мисс Азалия планировала привлечь новых клиентов. Потому что лично я остался неудовлетворенным. Мне жаль это слышать. Внезапно капитан оттолкнулся от перила и приблизился к ней. Но, разумеется, если ей взбредет в голову вновь попробовать меня соблазнить, Она знает, где меня искать. Конечно, ещё бы знать, как от тебя избавиться. Девушка положила руку ему на грудь, чтобы он не приближался. Эландра повеселел этот жест, но он не стал пробовать сократить дистанцию. Хотя на твоём месте я бы не обольщалась, продолжала она. Что-то подсказывает мне, что мисс Азалия ни сейчас, ни в будущем не станет тебя обслуживать. На его лице появилась обезоруживающая улыбка. И затем он сказал своим низким, обволакивающим, невозможно прекрасным голосом. «Решено. Значит, буду звать тебя колючкой». Она судорожно сглотнула, а потом, сама от себя не ожидая, смогла ответить ему ледяным тоном. «Я не против». После чего спокойно опустила руку вниз. Капитан склонил голову на бок и вновь стал разглядывать ее с надменной улыбкой. Каз боролась с желанием прикрыть руками грудь, чтобы хоть немного защитить себя от его взглядов. Воздух, её кожа, бегущая по венам кровь, всё гудело от странного электричества, которое мешало ей, отвлекало её, и она не знала, как его остановить. Наконец капитан снова заговорил. Его непринуждённый тон рассеял создавшееся напряжение. «Отказ» Надеюсь, ты не обманывала, сказав, что не боишься меня, колючка. А что? Дело в том, что я пришёл сюда, чтобы сообщить о том, что король-император чрезвычайно обеспокоен чередой смертей в Бельвинде, печальном известном городе, стоящем далеко на мысе. Мы с тобой должны разобраться, в чём там дело. Кас с трудом подавила стон. Мы с тобой на рассвете отправимся в сторону Великой Южной дороги. Как ты думаешь? Варен согласится вместо этого вновь запереть меня в темнице. «Думаю, да», — ответил он сухим тоном. «Но что-то мне подсказывает, что у тебя кишка тонка провести еще одну ночь в подземелье. Зачем тебе это надо?» «Последний человек, который сомневался в моей смелости, сейчас уже мертв». «Это угроза?» «Разумеется». «Ладно, тогда придется спать, приоткрыв один глаз. Мало ли что. Как же я тебя ненавижу». «Отлично», — зевнул он. Думаю, тебе надо поспать. Если вдруг проспишь тот момент, когда мы с ребятами будем выдвигаться, я не раздумывая оставлю тебя здесь. А что, если я хочу, чтобы меня оставили здесь? Уверен, что Варано это понравится. Конечно, тебе ничего не будет за то, что ты ослушалась приказа, ведь по твоим словам, ты вовсе не пленница. Кас бросила на него убийственный взгляд. Спокойной ночи, колючка. Спокойной ночи, тупица. Капитан вновь улыбнулся своей хитрой улыбкой. Акас отвернулась, чтобы он не увидел, как на её щеках вспыхнул яркий румянец, который мог выдать её с головой. Она посмотрела на небо, дожидаясь, пока стихнут его шаги. Сегодня лунный свет казался ей ярче, чем обычно, а может, она просто это выдумала. Ведь ей так хотелось, чтобы луна осветила всё, что было внутри и вокруг неё. Сегодня как никогда ей пригодился бы магический дар богини Луны, чтобы понять, где правда, а где ложь. Кто же она на самом деле? Пленница или спасительница?